Издательство Эксмо Ольга Чередниченко Окаянные гастроли Посвящается Анатолию Кравченко и моему роду. Часть первая Глава первая Шурочка забежала домой, неистово расчесывая руки. Кожа на запястьях, тыльной стороне руки и между пальцами, одновременно с петербургским снегом, каждую весну превращалась в отвратительную корку. Шурочка глухо бросила в коридоре сумку и поспешила на кухню, на ходу стягивая шубку, шарфик и берет. Вытащила из ящика сливочное масло, развернула консервирующую ткань и в нос ударил острый запах. Та была вымочена в салициловой кислоте. Отковыряла пальцем кусок масла, промыла его под водопроводной водой и жирно намазала руки. Истерзанная только что кожа все еще пульсировала, но зуд немного утих. Минувшей зимой Шурочка постоянно фантазировала о дне своего совершеннолетия. Когда начинала чесаться, воображала в мельчайших деталях, как именно перевернет свою жизнь, едва станет взрослой по документам. Это отвлекало ее от кожной пытки. В последний месяц она вложила особенно много сил, чтобы совсем уж не изорвать свои золотушные руки. На случай, если бы ее стали смотреть прямо сегодня. Или попросили бы снять перчатки и подписать документы. Безмозглым, нелепым, абсурдным было это обуздание себя. Шурочка представляла что угодно, но только не то, что случилось в итоге. Теперь трястись над своими пальцами больше не было никакого смысла. Можно скрести кожу, пока из-под ее ошметков не покажутся кости. Делать ничего Шурочка жирными масляными руками не могла, и, растопырив пальцы, стала нервически изучать растения на кухонном подоконнике. Из всех своих зеленых питомцев Больше всего она любила хищную заморскую сарацению, которая пожирала насекомых длинным скрученным листом в виде воронки. Но именно этот цветок стоял самый чахлый, потому что давно не лакомился ни единой букашкой. Долгая русская зима — долгая мушиная спячка. Вдруг Шурочка как разозлилась, разобиделась на свою сарацению. «Ну ты и ничтожество!» Она соединила пальцы и принялась стереть их друг от друга, но почесаться толком не получилось. На они скользили. Вспомнила сморщенная, как проросшая весенняя картошка, напудренное лицо той мерзостной твари в агентстве. Как же хотелось шлепнуть ее мухобойкой, чтоб не рисовала больше мушек над уголками своих вялых губ. Когда взволнованная Шурочка только переступила тем утром порог агентства, На увидающую женщину сначала не обратила должного внимания. Но та все-таки его к себе привлекла. Бесцеремонно отправила Шурочку обратно, плотнее закрывать входную дверь. Оказывается, даже через микроскопическую щелку эту неженку могло протянуть с Невского проспекта. Когда Шурочка выполнила ее просьбу и уняла раздражение, ее взгляд приковал «усатый господин лет тридцати», тоже ожидавший в приемной. Было в его позе что-то властное, будто он здесь хозяин, а не проситель, как она сама и та несвежая дамочка из простых в неприлично узкой для ее возраста юбки из плотной материи. Шурочка взяла на столе анкету и принялась ее заполнять. Сразу проставила дату — 15 апреля 1913 года. «Долгожданный день совершеннолетия». «Не могу поверить, что барышни вроде вас пришли сюда наниматься в артистки», обратился к ней господин. Не исключено, что он специально встал пораньше перед посещением агентства и потратил часа три на изощренную укладку своих усиков. Протянул ей свою карточку. «Рахманов Григорий Павлович, антрепренер». Хотя Шурочка в глубине души и не одобряла слишком вычурного стиля этого господина, но ей было приятно, что он с ней заговорил, ведь мужские взоры обычно подолгу на ней не задерживались. Как говорил тайный советник Камусов, начальник начальника ее отца, с которым тот изо всех сил старался дружить ради карьеры, «Милая личика, вроде твоего Шурочка, неинтересно рассматривать. Не грусти, это ненадолго». С возрастом оно обомнется маской, которая будет кричать каждому встречному о твоем душевном исподнем. А что здесь? Какое-то неправильное место? Я пришла сперва к Александринскому театру, там все было закрыто. Но заметила рекламу на задней двери как раз этого театрального агентства Елизаветы Николаевны Рассохиной, сказала Шурочка, глядя в усы антрепринеру и почувствовала, как кровь прилила к лицу. «Я сразу увидел, вы особенный человек и почему-то, думаю, очень целеустремленный. Иначе как объяснить, что вы все правильно угадали? Ведь в театры просто с улицы больше не берут. Теперь только через агентство. И оно единственное у нас в Российской империи». «Но позвольте, как же...» Шурочка решилась поднять на него глаза. Да-да, сие агентство, а ваш единственный шанс и пропуск в мир театра. Других вариантов попросту сегодня нет. А вот та дама, видите, там сидит. Она наш Бог и Царь. От нее зависит все. Секретарь самой Елизаветы Николаевны Рассохиной». Прошептал он, склонившись ближе к Шурочке и обдав ее терпким ароматом одеколона. Оба осторожно повернулись в сторону дамы. Та как раз рисовала ту самую злополучную мушку над уголком рта, прямо в опасной близости от обвислых сумок своих щек. «А я подумала, она такой же посетитель, как и мы с вами», — удивилась Шурочка. «Что вы? Подождите, я сейчас для вас договорюсь. Минуту». Бывают люди, которые заходят в комнату и сразу чувствуют подводные течения. «Как этому научиться?» — Шурочка не знала. На мгновение ей показалось, что-то здесь не так. Она хотела остановить Григория Павловича, но тот уже подошел к женщине с мушкой и принялся что-то шептать то и на ухо, в чем-то убеждать, о чем-то спорить. Наконец-то дама заговорщически улыбнулась, надела очки, и позвала к себе Шурочку. Пахнула уксусом. Видимо, в неофициальной домашней жизни секретарь воевала с постельными клопами. «Позвольте вам представить Тамару Аркадьевну Подкорытову», гордо сказал Григорий Павлович. «Александра Николаевна Алексеева», недоверчиво произнесла Шурочка и все же протянула секретарю свою анкету. Та внимательно изучила бланк. «Хорошо, а теперь тебе надо кое-что сделать». Шурочка обомлела, что секретарша ей тыкает, но смолчала. Вдруг от этой женщины и правда зависела ее судьба. «Закрой глаза, не подсматривай», — сказала Тамара Аркадьевна. «Теперь представь, ты прославилась». «Все тебя знают. Ты самая богатая и знаменитая актриса нашей империи». Шурочкины веки задрожали, и она увидела себя на сцене. В нее ударил луч яркого электрического света. «Рассказывай, как это выглядит», — велела секретарша. «Столб света! Я как ослепла», — заговорила Шурочка по возможности вдохновенно. «Раскаты аплодисментов. Безумие. Буря звуков. Я вижу. Мне рукоплещут со слезами на глазах. Я тронула их сердца». «Да не тушуйся. Актрису должно быть слышно. Что в гримерке? Есть там у тебя драгоценности в шкатулке?» «Не знаю. Вот корзины с фруктами стоят. Конфеты, цветы. В них еще записки». «Сейчас открою одну», — сказала Шурочка уже громче. Она догадалась. Этим упражнением Тамара Аркадьевна проверяет ее фантазию. Что ж, раз секретарша хочет подробностей, она их получит. «Это от поклонника», — продолжила Шурочка еще смелее. «Приглашение на свидание. Тут много таких записок с личными карточками. От известных промышленников, литераторов». «Подождите, теперь кто-то стучит в мою гримерку. Это журналисты и фотограф хотят брать у меня интервью». Шурочка открыла глаза. Григорий Павлович смотрел так нагло и насмешливо, что у нее даже взмокла шея. Секретарша качнулась на стуле и бурно зааплодировала. «Даже интервью? Браво!» «Вот такие вот именно мысли отличают серость от артиста с большой буквы!» Тамара Аркадьевна резко стерла с лица улыбку и превратилась в злющую тварь. «Настоящая актриса никогда не станет думать о такой ерунде. Работать, работать и работать над ролью — вот суть профессии, а не твои побрякушки!» заявила она. Григорий Павлович с удовольствием наблюдал за происходящим. Шурочка соединила пальцы в замок и сильно сжала их, чтобы не так чесались. «Откуда вы об этом знаете, если вы секретарь? Что-то на сцене в Петербурге я вас никогда не видела. Или вы где-то в провинции играете бабушек-старушек? Просто я там ни разу не бывала. Не забудьте отдать мою анкету своей начальнице». «А советы можете оставить при себе», — выпалила она. Шурочка не всегда была дворянкой. Она ею стала, причем уже в осознанном возрасте. Потому память о том переходе на новый уровень часто играла с ней злую шутку. Если ей казалось, что кто-то из тех, над кем ей удалось возвыситься, пытается ее принизить, она тут же вспыхивала. Уже в следующее мгновение Шурочке стала... Очень стыдно. Как она могла позволить себе устроить эту сцену прямо перед Григорием Павловичем? Чтобы никто не заметил ее смущения, она стала отступать к двери. «Сама ты, старуха! Мне всего тридцать девять, а с твоей карьерой я и без Лизаветы Николаевны справлюсь!» Шурочка услышала звук рвущейся бумаги и оглянулась. Тамара Аркадьевна демонстративно уничтожала ее анкету. Сложила листик, провела по сгибу ногтем, аккуратно разорвала. Взяла одну половинку, снова сложила, рванула. Принялась была за другую часть, но передумала, убрала в сумочку. «Бумага хорошая, на черновики пойдет». К Шурочкиным глазам подступили слезы, поэтому она скорее толкнула входную дверь, и вынурнула в шумный, солнечный, слишком морозный для апреля Невский проспект. Нарочно за собой не закрыла, оставила сквозняк. Шурочка мечтала о сцене с тех пор, как отец впервые взял ее в Александринский. Ей было одиннадцать, и она уже маялась в гимназии, устав которой строго запрещал посещение театра и кинематографа. Но за полгода до памятного похода скончалась Шурочкина мама, и Николай Васильевич Алексеев решил, что им с дочерью пора учиться проводить время вместе. Заведующий учебным заведением все узнал, но не стал выносить предупреждения вдовцу. Шурочка тогда усвоила на всю жизнь театр выше и горя, и запретов. Теперь она окончила, наконец, гимназию и ходила на все премьеры. Она не взяла извозчика и добежала домой на Васильевский остров меньше, чем за час. Теперь чесала масляные руки и разглядывала сараценью. Мысли бушевали в голове и упирались в одну и ту же плотину. Из-за дурацкой несдержанности отныне никак ей не устроиться артисткой. Еще и случилось все в день рождения, с которым ее даже никто не поздравил. Шурочка запомнила, что Григорий Павлович и назвал ее особенной и целеустремленной. Но что теперь от этого толку? Ведь дверь в единственное театральное агентство Российской империи захлопнулась для нее навсегда. Шурочка лежала, наполовину погрузившись в щекочущее море. Солнце слепило даже сквозь сомкнутые веки. Было спокойно и хорошо. Она чувствовала себя тряпичной куклой. Сзади у нее от затылка до копчика расположились маленькие пуговички. Она медленно скинула с них петельки, одну за другой. А потом ее тело раз и раскрылось. Распалось на две половинки, как надрезанный фрукт. Этому упражнению Шурочку научила мама. Харизматичная, образованная, элегантная, она никогда не выходила из роли жены и матери. Не сделала ни единой попытки выразить свою, без сомнения, творческую личность. Ни в искусстве, ни в науке, ни даже в благотворительности. Мама много читала, любила и умела спорить на философские темы не хуже мужчин. Но ничем конкретным, кроме дома, мужа и детей, не занималась. Многим увлекалась, да, и всегда застревала на подготовительной стадии. В итоге всю судьбу она поставила на одну карту, семейную, и трагически проиграла. Или все-таки достойно провела отпущенные ей годы. Мама бы лучше всех поняла Шурочкины сомнения. Интересно, какой бы совет она дала? Послушаться отца и отринуть безрассудную затею с актерством. Спросить напрямую, увы, невозможно. Так что теперь Шурочка лежала на кровати в своей комнате и представляла себя на море. Дома было темно и тихо, прислуга уже ушла, а отец еще не вернулся из министерства. Он всегда торчал на работе до ночи, потому-то ее планом было устроиться в театр через агентство Рассохиной и выступать тайно, пусть даже и бесплатно первое время. Папа долго бы не заметил, что дочь куда-то ходит вечерами. Когда все обнаружилось бы, Шурочка бы уже утвердилась в профессии, добилась бы даже стабильного дохода постоянных поклонников. Ее имя, пусть и выдуманное, стало бы маломальски известно. Но теперь все мечты провалились. Не преуспела. Сама виновата. В темноте пустой квартиры кто-то шелохнулся. Шурочку подняла с постели и швырнул в коридор первобытный ужас. Она зажгла свет, осмотрелась, выдохнула с облегчением. Никого. Послышалось. Вообще-то она скептически относилась к любой мистике. Даже в Бога совсем перестала верить после того, как просила его, заклинала, молила сохранить маме жизнь а та все равно умерла. Когда училась в женской гимназии, закон Божий считался, по сути, главным предметом. Но больше она не гимназистка, с религией покончена. Шурочка снова легла и вернулась к маминому упражнению с фантазией. И вот она в море. Тело почти невесомо, но его границы в воде по-прежнему ощущаются. Снова расстегивает пуговички на спине, раскрывается под углом 45 градусов, разрешает всему лишнему, отжившему, грязному вывалиться, вытечь, выползти из тела и раствориться в соленой жидкости. Пусть останется только главное. Сначала льется липкая черная тягучая слизь. Она течет из сердца, мозга, шеи прямо в море, которая все терпит и забирает. Тянущаяся склизкая масса все не кончается. Избавление от нее — трудная работа. Наконец, слизь заканчивается. Но это только начало процесса. Из на спины теперь валятся разные предметы. Море их принимает, но не помогает избавляться. Приходится тянуть их из себя самой. Они цепляются за здоровые части тела, царапают. Разорванная анкета из агентства, кухонный ящик и все его продукты, сливочное масло в ткани, пропитанное салициловой кислотой, творог, рябчики, мандариновое варенье, грецкие орехи, целое здание Петербурга, Казанский собор, Адмиралтейство, Исаакий. Из копчика выползает змея. Отпачковываются пять жирных слизней. Колючая проволока тянется из сердца. Как же трудно ее тащить. Снова вещи. Исчезает в море мебели Шурочкиной комнаты. Шкаф, кровать, комод, письменный стол, все подаренные отцом платья. Наконец, что-то ядовитое, горячее, тяжелое застревает в середине тела. Шурочка ждет. Не помогает. Пусть вывалится само. Из центра раскрытой спины выглядывает цветочный горшок. Он медленно скользит вниз и опять застревает. Шурочка вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает. Наружу тяжело выходит сарацения, но не открепляется. В ее листе воронки — настоящие человеческие челюсти. Они кусают шурочку за сердце, плотно сжимают зубы и висят. Как же горько отпускать любимую сарацению? Но шурочка расслабляется и позволяет морю слезнуть растение. То исчезает в лазурной воде. Такова жертва. Больше ничего не льется, не выпадает и не выползает. Шурочка опустошена. Чиста устала. Застегивает пуговички снизу до затылка и открывает глаза. От всего избавилась она, от всей прошлой жизни. Только главное, что хотела удалить жгучее желание стать артисткой, так никуда и не делось. Напротив, засияло еще сильнее в свежем, убранном, упорядоченном пространстве, внутреннего мира.